Грузия. Моя. Здесь туманы похожи на те мои из далекого детства. Светлоглазые и молчаливые они спускаются с гор великанами. Здесь небо ниже, чем кажется. Встал на цыпочки и провел по нему рукой. От края до края. Здесь каждый камень, каждый проулок, каждый осколок глиняного квеври рассказывает о том, что было и чего не вернуть кувшин. «Здесь рейки говорят на том языке, который мне самихи Не нужно переводить, я его чувствую знаю». Самехи, армянка, армянин, грузинский. «Если не прищуриваться, кажется, что твоя», уверял мой шестилетний сын, оправдывая друга, унесшего домой садиковскую игрушку. «Ровно так у меня с Грузией. Если не прищуриваться, кажется, моя». Здесь дворы такие, как в городке моего детства. Кривобокие, с покосившимся чистоколом, с бликующими на солнце стёклами шушабандов с сиреневой тенью, тянущейся от каменной стены дома к тутовнику, с неизменными розами, которые не срезают, даже когда собирают лепестки на варенье, с пахнущими влажным утром белыми или лиловыми лалазарами» с виноградной лозой, увивающей деревянную веранду дома. Здесь всё невероятно, невозможно родное, потому, услышав выражение, тождественное армянскому «цавттанэм» возьму твою боль. Я не удивляюсь, а с облегчением выдыхаю всё верно, всё так и должно быть, шени-череме. Твоя беда мне. Здесь такие старики — что в каждом видишь отражение своих. У бабушек головы покрыты платками, поверх длинного платья повязан фартук с большими карманами. И я даже не сомневаюсь, что именно в этих карманах. Нектары амброзии моего детства, сухофрукты и орехи. У дедушек лица про отцов. Хочешь — пиши иконы, а нет — сиди рядом и задавай вопросы. А великомученицы не коеттинской царице Кативан, о давиде строители, собравшим разрозненные грузинские княжества в единое царство и воздвигшим город, который сейчас спустя столетия берет за душу, отмытый дождем город, осененный сходным звоном церковных колоколов и молчаливым присутствием минаретов. Тбилиси. Здесь так много моего, что, увидев сбегающую по каменным ступенькам девочку, невольно вздрагиваю. Я? Не я? Не я. Страна воздушных балконов и узких улочек, удивительных песен на сурового молчания гор. Страна сотен рек, разрушенных и вновь восставших храмов. Страна печали и смеха. Страна любви. Сокартвелла. Моя. Моя. Тбилиси. В тбилисском аэропорту шумно и суетно. К паспортному контролю змеется длинная очередь, пристраиваюсь в конец, готовлюсь к долгому ожиданию. Предаюсь привычному занятию, наблюдаю людей. В аэропортах они читаются особенно легко. Может быть, потому что из-за занятости не считают нужным прятаться за масками. Пятилетний мальчик натягивает на плечи рюкзак вверх тормашками. «Переверни», — подсказывает мать. «Не буду», — хмурится мальчик и упрямо надевает рюкзак наоборот. «Неудобно же», — вмешивается дед. «Отстаньте!» Мать с дедом переглядываются, прячут улыбки. Мальчик сопит, повозившись со вздохом переодевает рюкзак. Поднимает глаза, бубнит примирительно. «Деда, а деда, поиграем?» Дед с готовностью выставляет кулак. «Камень, ножницы, бумага. Две сестры, та, которая постарше, строгое, сосредоточенное молчунье, другая легкомысленная, щебетливая хохотушка. У нас уйма времени, пойдем не очки смотреть». «Зачем тебе еще одни очки?» «Для счастья». Старшая смотрит на младшую долгим, задумчивым взглядом, Та строит ей смешную рожицу. «Я за это триумфальную арку дочитаю. Обещаю». «Не дочитаешь». «Не дочитаю, ага. Ну что, пошли очки смотреть». Уходит. Младший идёт в припрыжку, старший немного сутулится Волосы у обеих одинаковые, вьющиеся, с отчетливой ирландской рыжинкой. Очередь продвигается напролёт, поворачивается ко мне другим боком, «И я вижу женщину». Она рыдает, горько и безутешно, не пряча лица, стирая бесконечные слёзы ладонями. Поминутно привстаёт на цыпочке высматривает среди провожающих кого-то. На последнем витке, когда вот-вот уходить, она внезапно расталкивает людей и пробирается к разделяющей ленте. С той стороны к ней подходит мужчина. Она подставляет ему лицо. Он целует её в мокрые глаза — в безвольные губы, в каштановые волосы. Она заколола их на затылке. Он пытается заправить выбившиеся пряди, терпит неудачу, смущенно улыбается, шепчет какие-то слова. Она напряженно слушает, молчит, неимоверным усилием отрывается от него. Он надевает темные очки. Она протягивает билеты, паспорт сотруднику аэропорта, уходит, не оборачиваясь. Удостоверившись, что она не видит, он резко нагибается, упирается ладонями в колени. Очки падают, он их не поднимает, утирает слезы. Уходит, очки так и остаются лежать на полу. За стеклянными стенами изнуренный зноем город. Он не похож ни на один другой, он совсем особенный по-своему родной. Там я мгновенно оказываюсь в пространстве, знакомом до боли. Беспомощная в незнакомых городах, без труда нахожу нужные дома, легко выпутываюсь из бескрайнего лабиринта улочек, распознаю непонятную мне, но удивительно понятную речь, пригоршнями черпая из нее ясные из детства слова. Режани, Шушабанди, Гежи, Караги, Дарбази. Ранним утром этот город пахнет пшеничной мукой и бездомными котами. Поздним вечером, перегретыми на солнце медиками, бездвижной рекой густым янтарным вином. В день расставания он задумчив и молчалив. На прощание обязательно подсовывает картинки, которые отныне будут с тобой. Мальчик с надетым вверх тормашками рюкзаком, две прекрасные сестры и мужчина-женщины. Обоим сильно за пятьдесят, а может, и за шестьдесят. Сложно распознать возраст любви. Они так и стоят, обнявшись, в Тбилисском аэропорту. У неё бледные губы и прозрачные глаза, у него трёхдневные щетины и белёсый шрам на левой руке. Любовь всюду и везде. Всюду и везде.